Глава десятая Трапеза в странноприимном доме уже подходила к концу, когда Мэтью, все еще раскрасневшийся от радостного возбуждения и пребывавший под впечатлением утреннего чуда, неожиданно вспомнил о делах более обыденных, принялся озабоченно оглядываться, хотя лицо его по-прежнему светилось. Он искренне разделял ничем не омраченную чистую радость мистрис Вивер, Милангель и Руна, и их счастье заставило его на время забыть о своих заботах. Но только на время. Очевидно, что рано или поздно он должен был вернуться к реальности. В отличие от Мэтью, Рун все еще пребывал в блаженной отрешенности, не вполне осознавая, что происходит вокруг. Он почти ничего не ел и не пил и рассеянно выслушивал охи и ахи тетушки и сестры. — Что-то я Сиарона не вижу, — прошептал Мэтью на ухо Мелангель и, слегка привстав, окинул взглядом битком набитое людьми помещение. — Ты случаем не приметила его в церкви? Девушка, до того и думать забывшая о Сиароне, завидя озабоченное лицо возлюбленного, Мигом вспомнила, как обстоят дела, и сердце ее болезненно сжалось. Но если ей стало не по себе, Мелангель не подала виду. Потянув Мэтью за рукав, она усадила его на место и принялась успокаивать. — В церкви? Да разве в эдаком столпотворении кого углядишь? Но он наверняка был там, а как же иначе? Скорее всего, твой приятель был среди тех, кто подходил к алтарю в числе первых. Мы же все время оставались возле Руна, а его место было далеко позади. Где уж тут было увидеть твоего дружка?» Хотя ложь давалась ей нелегко, девушка делала все для того, чтобы голос ее звучал увереннее, ибо стремилась сохранить секрет Сиарана как можно дольше. «Ну а сейчас-то он где?» — не унимался Мэтью. «Что-то я его здесь не вижу». Экая дива не видишь! Вон сколько здесь народу, и все снуют туда-сюда. Каждому охота поговорить о том, что он видел. Оно и понятно. Не каждый день случается такое чудо. — Я должен найти его и поскорее, — промолвил Мэтью, вставая. Пожалуй, он еще не был сильно встревожен и лишь хотел удостовериться, что его волнения напрасны. — Да сядь ты! — настаивала Милангель, Куда он денется? Наверняка где-нибудь здесь, поблизости. Оставь-то его в покое. Если нужно будет, он сам тебя отыщет. Может, он прилег отдохнуть. В конце концов, завтра ему снова в дорогу. Зачем его сейчас беспокоить? Неужто ты и одного дня без него обойтись не можешь? Да был бы сегодня обычный день, это бы еще куда ни шло, а так... Но на Мэтью уговоры девушки не подействовали. Выражение беззаботного веселья сошло с его лица. Мягко, но решительно, молодой человек высвободил рукав. И все же мне надо его найти. Ты оставайся здесь, с руном, а я скоро вернусь. Мне всего-то и нужно, чтобы убедиться. И он ушел, осторожно пробираясь между столами и внимательно оглядываясь по сторонам. Девушка заколебалась, думая, не последовать ли за ним, но поначалу решила, что это лишнее. Пока Мэтью тратят время на поиски, Сиарон уходит все дальше и дальше и скоро окажется вне пределов досягаемости. А там, ей так хотелось в это верить, образ Сиарона и вовсе сотрется из памяти Мэтью. Однако, хотя Мелангель и осталась в счастливой, беззаботной компании, ее настроение было совсем иным. С каждой минутой неуверенность ее возрастала, и, как ни пыталась девушка убедить себя, что лучше ей ничего не предпринимать, она не смогла усидеть на месте и, наконец, встала и потихонечку ускользнула. Тетушка Элис горделиво восседала рядом с чудесно исцеленным племянником, и то всхлипывая, то заливаясь радостным смехом, болтала без умолку со столь же говорливыми соседками по столу. Сам Рун, хоть и находился в центре внимания, мыслями своими витал где-то далеко и порой не в попад отвечал насыпавшиеся на него со всех сторон вопросы. Так или иначе, всем было не до и девушка могла рассчитывать на то, что хватится ее не скоро. На ярко освещенный солнцем Большой монастырский двор, она вышла в тот послеобеденный час, когда обычная для аббатства деловая суета почти полностью замирает. В такое время редко кто проходит через ворота обители. С замирающим сердцем девушка заглянула в дармиторий и мастерские монастыря, но из всех братьев застала там лишь занятого проверкой переписанной за день до того рукописи копииста до брата Ансельма, подбиравшего музыку для вечерней службы. Затем она зашла в конюшню, хотя надежды встретить там Мэтью не было почти никакой, ни у него, ни у Сиара на лошадей не было. Оттуда Мелангель поспешила в сад, где два послушника подстригали чересчур разросшуюся живую изгородь, изобрела даже на хозяйственный двор, где несколько служек устроили себе отдых, и вместо того, чтобы трудиться, оживленно обсуждали сегодняшнее событие, чем, впрочем, наверняка занимались все и в городе, и в предместе. Она взглянула в крохотный ухоженный садик перед покоями Аббата и услышала доносившиеся из открытой двери голоса. Радульфус принимал гостей. Девушка повернула назад к саду. Тревога ее стремительно возрастала. Мелангель никак нельзя было назвать умелой притворщицей. Даже во имя благой цели она едва ли сумела бы лгать долго и убедительно, и теперь она начинала бояться, что Мэтью заподозрил неладное. Так или иначе, его нигде не было видно. Правда, уйти из забатства он не мог. Привратник заверил ее, что молодой человек не выходил за ворота. Да и зачем ему? Ведь он наверняка выяснил, что Сеарон этим путем не проходил. Значит, для нее главное держать язык за зубами до тех пор, пока Мэтью не смирится со своей потерей. Тогда она откроет ему всю правду, ведь в конце концов, лишившись друга, он получит ее. Она снова прошла вдоль живой изгороди, которую подстригали послушники, и, свернув за угол, нос к носам столкнулась с Мэтью. Поблизости не было ни души. В первый момент девушка даже отшатнулась от мэтью, ибо он выглядел чужим и далеким, как никогда прежде. Завидев мелангель, молодой человек криво усмехнулся, как бы неохотно, признавая за ней право беспокоиться о нем, но тут же нахмурился. Его забота оставалась только его заботой, и он не собирался открывать ей доступ в тайники своей души. Он пропал заявил Мэтью суровым, холодным голосом, глядя как будто сквозь нее. Скорее всего, ушел. «Да хранит тебя Господь, Милангель, ибо, как мне не жаль, тебе придется самой о себе позаботиться. Стоило мне отвлечься, и он исчез. Я искал повсюду, но его и след простыл. Привратник уверяет, что Сеарон за ворота не выходил но, тем не менее, в аббатстве его нет. Он ушел, ушел один, и я должен отправиться за ним следом. Да поможет тебе Бог, девочка, ибо мне, увы, придется тебя покинуть. И с этими словами, такими же холодными, как и его лицо, Мэтью резко повернулся на каблуках и зашагал прочь. Однако он успел отойти лишь на пару шагов, когда Мелангель, бросившись следом, схватила его за рукав и остановила. «Постой!» — воскликнула она. «Почему ты должен идти? Зачем? Разве ему ты нужен больше, чем мне? Ты говоришь, он ушел. Так пусть идет, куда глаза глядят. Ты считаешь, что твоя жизнь принадлежит ему, но ему она не нужна. Он хочет, чтобы ты был свободен, чтобы жил своей, собственной жизнью. Он обречен, так что же и тебе умирать вместе с ним? Он знает, что ты меня любишь. Да, да, любишь, и не вздумай отрицать это. И что я тебя люблю, он тоже знает. Знает и хочет, чтобы ты был счастлив. Да и как же иначе, ведь он твой друг. А ты? Неужели ты откажешься выполнить последнее желание друга?» К этому времени Мелангель уже поняла, что сама того не заметив сказала слишком много, И это было ее роковой ошибкой. Обернувшись к ней, Мэтью остолбенел, и его побледневшее лицо казалось высеченным из мрамора. Грубо и резко он выдернул рукав. «Его желание!» — процедил он сквозь зубы. Мелангель и не подозревала, что Мэтью может так говорить. «Так тебе известно его желание! Значит, ты говорила с ним!» «И ты все знала, знала, что он собирается уйти и бросить меня здесь, чтобы я стал навеки презренным клятвопреступником!» «Когда? Когда ты говорила с ним? Отвечай!» Он безжалостно схватил ее за запястье и встряхнул с такой силой, что девушка упала на колени, слезы покатились у нее из глаз. «Ты знала, что он задумал уйти!» Нависая над ней, в холодной ярости прорычал Мэтью. «Да-да», — всклипывая, ответила Милангель, «Сегодня утром он сказал мне, сказал, что хочет». «Он хочет? Да как он посмел? Как он на такое решился?» «Он ведь был напуган до смерти, и нос за ворота боялся высунуть без епископского перстня!» «Но перстень у него...» пролепетала Мелангель, понимая, что таить это дольше нет никакого смысла. — Отец Аббат вернул ему перстень сегодня утром. Тебе нечего тревожиться. Он вновь получил знак покровительства легата, и ему ничего не угрожает. Ты ему не нужен. Голос склонившегося над девушкой Мэтью казался исполненным леденящего спокойствия. — Значит, перстень у него. Ты знала это? и не сказала мне ни слова. «Однако же ты много знаешь. Может, тебе известно где он сейчас? Говори». «Он ушел», — дрожащими губами прошептала девушка. «Ушел, пожелав тебе всего доброго, пожелав счастья нам обоим. Почему тебя это так тревожит? Он ушел, освободив тебя от всех обязательств». Лицо Мэтью исказила судорожная гримаса. Из горла вырвались какие-то хриплые звуки. Кажется, он смеялся, но смех его был ужасен. Кровь застыла у Мелангель в жилах. «Он освободил меня! Он! А ты, верно, была при этом его доверенным лицом! О, Господи! Но сейчас не это важно. Я знаю, что он не выходил за ворота». «Раз уж тебе столько известно, скажи мне, куда он подевался!» Плечи Мелангель содрогались от рыданий. «Он любит тебя!» — запинаясь, произнесла девушка. «Любит, а потому хочет, чтобы ты забыл о нем и жил счастливо и свободно!» «Куда он подевался, я спрашиваю!» — повторил Мэтью. Голос молодого человека звучал так, будто ему не хватало воздуха, и он задыхался. «Он перешел!» «Вброд меол!» — порывистым шепотом ответила девушка. «Это кратчайший путь, в Уэльс! Он сказал, он сказал, что у него там родня!» С резким вздохом Мэтью выпрямился, неожиданно отпустив запястье девушки, от чего она едва не упала навзничь. Он же, не промолвив больше ни слова, повернулся и устремился прочь, увлекаемой своей таинственной, непостижимой страстью. Он удалялся, и Мелангель понимала, что теряет его, хотя и не могла уразуметь, почему. Но смириться с этим и отказаться от права на счастье она не желала. Вскочив на ноги, девушка бросилась вдогонку, схватив его за рукав, а затем обняла и, глядя в безумное окаменевшее лицо, отчаянно взмолилась. «Оставь его, Мэтью! Пусть он идет! Он решил уйти, чтобы ты остался со мной!» Ответом ей был жутковатый хриплый смех, как будто в горле у Мэтью клокотало какое-то варево. Он попытался высвободиться из ее объятий, но она, вновь упав на колени, обхватила его руками и не отпускала. И тогда Мэтью, рывком высвободив правую руку, с размаху ударил девушку по лицу. Охнув, она разжала руки, и он, вырвавшись, бросился бежать. Мелангель упала ничком и осталась лежать на земле, безутешно рыдая. Обед в покоях Аббата Радульфуса продолжался долго, ибо гостям было о чем потолковать. Конечно же, в первую очередь разговор зашел о важнейшем событии дня. «Похоже, — промолвил Аббат, — что сегодня утром нам была явлена особая милость». Конечно, святая и прежде выказывала нам знаки своего благорасположения, но никогда ранее нам не доводилось стать свидетелями столь явного и несомненного чуда, сотворенного к тому же при таком стечении народа. Я на своем веку повидал немало так называемых чудес, и опыт научил меня относиться к ним с осторожностью. «Увы!» Многие из них чудесами можно назвать только с большой натяжкой. Правда, мне ведомо, что и ложные чудеса не всегда являются плодом сознательного обмана. Зачастую участники подобного действа сами впадают в заблуждение. К тому же известно, что чудеса способны творить не только святые, но и демоны. И все же, мне кажется, что этот мальчик чист, как незамутненный кристалл. Не могу поверить ни в то, что он обманщик, ни даже в то, что он обманывается сам. Я слышал, вмешался в разговор Хью, о многих коллегах, которые, прикоснувшись к святым реликвиям, бросали прочь костыли, почитая себя исцеленными. Но проходило время, вместе с ним и экстаз, а недуг, увы, возвращался. Порой беднягам становилось хуже, чем прежде. Время покажет, потребуется ли снова костыли этому юноше. — Я непременно побеседую с ним, — сказал Аббат. — Но попозже, когда уляжется возбуждение. Брат Эдмунд говорил мне, что этого паренька в течение трех дней до праздника пользовал брат Катфаэль. Возможно, это ему помогло. Хотя я сомневаюсь, что усилия нашего травника могли привести к столь внезапному и полному исцелению. Нет, все же я склоняюсь к той мысли, что на нашу обитель воистину снизошла благодать. Но, конечно же, мне надо будет поговорить и с братом Катфаэлем. Кто лучше его может знать, каково было состояние паренька? Оливье, британец, сидел за столом скромно и чинно, выказывая почтение к духовному сану преподобного отца Аббата, но от внимательного взгляда Хью не укрылось, что при упоминании имени Котфаэля его выгнутые дугой брови приподнялись и глаза оживились. Теперь Хью точно знал, какого бенедиктинца хотел повидать Оливье и от того проникся к молодому человеку еще большей приязнью. — А сейчас, — обратился бат к Оливье, — я был бы рад услышать новости с юга. Вы ведь, должно быть, приехали из Вестминстера. Я слышал, что двор императрицы нынче обосновался там. Оливье, не заставляя себя упрашивать, охотно рассказал о том, как обстоят дела в Лондоне, и ответил на многочисленные вопросы. — Мой лорд остался в Оксфорде, — пояснил молодой человек а я взялся за это поручение по его желанию. Сам я в Лондоне не был, а выехал из Винчестера. Но императрица действительно пребывает в Вестминстере и ведет приготовление к коронации, которые, как вам известно, идут довольно медленно. Лондон строптив, но горожане знают, что сила на стороне императрицы, и скоро она добьется от них признания своих прав. Во всяком случае, мне так кажется». Он не позволил себе высказывать одобрение или порицание методом, к которым прибегала Матильда, и лишь слегка нахмурился. Затем Оливье обратился к Радульфусу. Отец Аббат, вы ведь были на заседании Совета при легате и знаете, что тогда случилось. Мой сеньор лишился доблестного рыцаря, своего верного вассала, а я доброго друга, сраженного подлым ударом. «Да-да, я помню», — печально подтвердил Радульфус. «Его звали Рейнольд Боссар. Святой отец, я хотел бы поведать вам о том, что уже рассказал лорду-шерифу, ибо помимо поручения епископа у меня есть и другая задача. Всюду, где мне приходится бывать по делам нашей государыни, я стараюсь выполнить и просьбу леди Джулианы, вдовы моего друга. Дело в том что в доме Рейнольда жил один ее молодой родственник. Он был с Боссаром в тот роковой вечер, а затем тайно покинул манор своего благодетеля, не сказав леди Джулиане ни слова. Она говорила, что перед исчезновением он стал замкнутым и молчаливым. После того, как этот молодой человек пропал, его видели только один раз на дороге, ведущей в Норбери. Он направлялся на север. С тех пор никто о нем ничего не слышал. И вот, узнав, что я тоже еду на север, эта достойная дама попросила меня повсюду справляться о ее исчезнувшем родиче, ибо она высоко его ценит, доверяет ему и хочет, чтобы он вернулся. Не могу утаить от вас, святой отец, иные в тех краях поговаривают, что он сбежал от того, что виновен в гибели Рейнольда. Кое-кто утверждает, будто он потерял голову из-за красоты леди Джулианы и, возможно, воспользовался уличной стычкой, чтобы избавиться от ее супруга, но ну, потом испугался, что будет уличен и сбежал. Я, однако же, полагаю, что все это досужие вымыслы. И леди Джулиана, а уж кому знать этого человека лучше, чем ей, придерживается того же мнения. Она действительно любит его». Любит как сына, ведь своих-то детей им с Рейнольдом Бог не послал. Леди не сомневается в его невиновности и желает, чтобы он вернулся и очистился от всяких подозрений. По дороге сюда я в каждом монастыре, на каждом постоялом дворе расспрашивал об этом молодом человеке, и у вас, хочу просить дозволения разузнать, не останавливался ли такой в странно приимном доме. Брат-попечитель наверняка знает всех своих постояльцев. Правда, — грустно добавил Оливье, — я в лицо-то его не помню. Одна надежда, что он не изменил имя. — Ну что ж, — с улыбкой промолвил Радульфус, — имя это, конечно, немного, но все же лучше, чем ничего. Разумеется, вы можете спросить о нем в аббатстве. Я буду рад, если вам удастся найти его — И благополучно вернуть домой. Хочется верить, что все подозрения окажутся напрасными. А как зовут вашего беглеца? Люк Неверель. Отроду ему, как мне говорили, 24 года. Он довольно высок ростом и ладно скроен, с темными глазами и волосами. Это описание подойдет ко множеству молодых людей, покачал головой Аббат а имя он, скорее всего, сменил. Это было бы разумно и в том случае, если ему есть что скрывать, и в том, если он чист и не желает, чтобы оно было запятно на клеветой. И все же вам стоит попытать счастье. Брат Деннис, безусловно, сможет сказать, кто из гостей обители подходит по возрасту, да и по другим статьям. Ведь, как я понимаю, этот Меверель хорошего происхождения. — А раз так, наверное, получил неплохое воспитание и обучен грамоте. — Так оно и есть, — подтвердил Оливье. — Ну что ж, тогда с моего благословения ступайте к брату Денису и узнайте, сможет ли он помочь в ваших поисках. У него превосходная память, и он наверняка заприметил молодого человека из благородного сословия, ежели, конечно, такой у нас гостил. Однако, выйдя из покоев Аббата, Хью и Оливье решили сначала навестить не брата Дениса, а брата Катфаэля. Но найти травника оказалось не так-то просто. Поначалу Хью направился в его сарайчик, зная, что большую часть времени монах проводит среди своих трав, но там было пусто. У брата Ансельма, с которым Катфаэль порой любил потолковать о духовной музыке, его тоже не оказалось так же, как и в лазарете, куда он вполне мог зайти, чтобы проверить, изрядно ли опустел за несколько праздничных дней шкафчик с целебными снадобьями. Правда, брат Эдмунд сообщил, что здесь брат Катфаэль сегодня побывал. «У одного бедолаги, — пояснил попечитель лазарета, — сегодня кровь горлом пошла. Не иначе, как от восторга глотку сорвал. Пришлось попросить Катфаэля помочь этому крикуну». Но сейчас тот паломник спокойно спит, а брат Катфаэль, как дал ему снадобье, так сразу и ушел. Брат Освин, яростно сражавшийся с сорняками на грядке, сообщил, что видел своего наставника после обеда. — Но я думаю, — добавил юноша, задумчиво щурясь под солнечными лучами, — что сейчас он, скорее всего, в церкви. Брат Катфаэль стоял на коленях у подножия ступеней, ведущих к алтарю святой Уинифред. Но руки его не были молитвенно сложены, и глаза не были закрыты в благоговейной отрешенности. Катфаэль не отрывал взгляда от раки. Монах, который частенько бывал рад поскорее подняться с колен, ибо, увы, годы давали о себе знать, и ноги быстро затекали, Сегодня оставался колено преклоненным очень долго, не замечая ни малейшего неудобства. Он не чувствовал боли и вообще не ощущал ничего, кроме беспредельной благодарности, в волнах которой безмятежно, словно рыба в безбрежном океане, плескалась его душа в океане таком же глубоком и чистом, как достопамятное Восточное море, то самое у берегов которого лежит священный город Иерусалим, и с таким трудом обретенное Христовым воинством королевство на земле, которого появился на свет спаситель рода человеческого, святая, чья воля и сила были явлены здесь в обители вне зависимости от того, где в действительности покоились ее мощи, открыла перед ним лучезарную бесконечность надежды. По своевольной прихоти она простерла свою покровительственную длань над невинным созданием, безусловно заслуживающим ее доброты. Но найдется ли у нее особый знак, предназначенный для него, пусть не столь невинного? но не менее нуждающегося в снисхождении. «А ты, я гляжу, просишь святую сотворить второе чудо!» Катфаэль неохотно отвел глаза от поблескивавшей серебром раки и обернулся. Позади, как он и ожидал, маячила знакомая фигура Хью Берингера. Но за его спиной стоял другой человек, заметно выше ростом. Даже в полумраке можно было разобрать черты его смуглого, гладко выбритого лица с высокими выступающими скулами и янтарными соколиными глазами под черными дугами бровей. На губах играла загадочная улыбка. Немыслимо, невероятно, но это было правдой. Из сумрака посвященный алтарными свечами пространства, вступил Оливье Британец. Ошибки быть не могло. Святая Уинифред наконец обратила лицо к своему верному, хоть и не безгрешному слуге и с улыбкой взглянула ему в глаза. Это был долгожданный знак. Свершилось еще одно чудо. А почему бы и нет? Доброта святой беспредельна, и коли уж она одаряет смертных своей милостью, то делает это, не скупясь.